Глава 46 Капитан Кроуэлс смотрел из окна кают-компании, сцепив руки за спиной, и нетерпеливо перебирал пальцами. Утро давно наступило, а саардам и остальные корабли все еще стояли на якоре. Море становилось все неспокойнее. В окно стучал дождь, на горизонте зловеще плясали молнии. Нельзя стоять на якоре, когда обрушатся стихии, иначе она порвет их в клочья до того, как поднимут паруса. Им давно следовало попытаться уйти от шторма, но Ванс Хоттен настаивал на возвращении в Батавию. Для этого требовалось разрешение генерал-губернатора, который, очевидно, решил поспать подольше. Это было столь непривычно, что гофмейстер Восс уже несколько раз заглядывал в спальню господина, проверить, дышит ли тот. Капитанов предсказуемо разъярил приказ. Кроме появления восьмого фонаря, никаких странных происшествий со времени отплытия из Батавии не произошло. и капитаны рвались продолжить путь. Их жалование зависело от того, сколько товара они доставят в Амстердам, а если вернуться в Батавию, ценный груз испортится. Вос собирался снова постучаться к генерал-губернатору, но дверь распахнулась, и на пороге появился Ян Хан, щурясь на свет заспанными воспаленными глазами. Выглядел он ужасно. Кираса, застегнутая на четыре из шести ремешков, криво висела на незаправленной рубашке, Челки с кое-как завязанными бантами приспущены. «Ваша милость, генерал-губернатор, ваша милость нам необходима...» Ян-хан велел жестом всем замолчать и, указав на Восса, сонно сказал. «Докладывай». Капитан Кроуэлс и мастер, негациант Ванс Хоттон, желают повернуть корабль и взять курс на Батавию, мой господин. «Нет», — сказал генерал-губернатор, зевая. «Велите подать завтрак, Восс». Гофмейстер поклонился и вышел. «Ваша милость», — вмешался Ван Хоттен. «Ночью снова появлялся восьмой фонарь. Когда мы спускали на воду шлюпку по вашему приказу, кто-то перерезал весь скот». Ван Схотен говорил быстро, но внятно. «Сразу протрезвел», — подумал Кроуэлс. Он не помнил, когда в последний раз видел Ванс без бутылки. Разве что за неделю до отплытия, когда капитан стражи Дрехт поднялся на борт, чтобы осмотреть корабль. Ван Хоттен вообще-то был жизнерадостным малым. Назойливым, да, но порой обаятельным. Отчего же он так скис в последнее время? Генерал-губернатор упал в кресло и потер лысину. Он еще не до конца проснулся. «Кто зарезал животных?» — спросил он. «Прокаженный, ваша милость», — сказал Кроуэллс. Вспорол им брюха, А еще вчера лейтенант Хейс обнаружил в трюме сатанинский алтарь, и теперь выясняет, кто в команде поклоняется старому Тому. «И как возвращение в Батавию поможет его одолеть?» «Нужно освободить корабль от груза», — сказал Кроуэллс. «Обыскать все закоулки? Если сделать, как вы предлагаете, груз испортится, а значит, мы зря проделали весь этот путь», — перебил его генерал-губернатор. «Я плыву в Амстердам, чтобы вступить в Совет Семнадцати, и явлюсь туда с триумфом, а не с пустым трюмом и кучей извинений». конечно ваша милость но бывают времена когда несколько дохлых кур и вы уже готовы лететь обратно в гнездышко презрительно оборвал его генерал губернатор мы же с вами плавали раньше я думал вы не испугливых. пугливых кроуэлс собрался возразить но генерал губернатор постучал ногтем по столу если на корабле есть демон арент его найдет корабль качнулся генерал губернатор упал с кресла а кроуэлс и ванс хотен налетели на стол Стоило всем встать на ноги, как это повторилось вновь, но Кроуэллс успел подобраться к окну. Море шло белопенной рябью, небо заволокло тучами. «Что происходит?» — сердито спросил генерал-губернатор, будто кто-то посмел отнестись к нему без должного почтения. «Надвигается шторм, о котором я предупреждал», — прорычал Кроуэллс. «И вот-вот набросится на нас». «Так поднимайте паруса и уводите нас от шторма, капитан», приказал генерал-губернатор. Видя, что спорить бесполезно, Кроуэллс отправился в рулевое отделение по пути, затушив пальцами свечу в нише. «Гасите огни», — скомандовал он Исааку Ларму, спешившему ему навстречу. «Еще не хватало пожара, пока мы пытаемся не утонуть». «Какими будут указания, капитан?» «Поднять паруса. Попробуем удрать от шторма». Шторм набросился на них, как голодный волк. Весь день Саардам менял галсы, а потом поднял паруса и понесся вперед. Корабль двигался столь хаотично, что Исаак Ларм сравнил курс с комком спутанных ниток, брошенным на карту. Однако, несмотря на все усилия, шторм неотступно следовал за ними, раздявив черную пасть, грохотал гром, сверкали молнии. Море бушевало, погода была отвратительная, даже матросы с трудом удерживались на ногах. Господам велели оставаться в каютах до отступления стихии. Обычным пассажирам запретили выходить на палубу, чтобы их не смыло за борт. Так продолжалось день второй, третий, четвертый. Кроуэллс уводил корабль из пасти шторма, но далеко уйти не мог. Две недели шторм преследовал их с такой яростной настойчивостью, что матросы начали видеть в этом злой умысел. Изможденные борьбой со стихией, они валились с ног после вахты, сжимали в руках амулеты, надеясь, что шторм наконец-то исчезнет, как исчезали из виду корабли флотилии один за другим. Страх ощущался в каждом уголке Саордама. Ставни в окнах кубрика затворили, пассажиры сбились в кучку и возносили молитвы, а встревоженные знатные господа сидели в каютах. На шканцах Кроуэлс посылал ветру проклятие. Вместе со страхом рос и его гнев. Какие бы смелые маневры не совершал капитан, преследователь не отставал. Шторм упрямо шел следом, будто чуял запах жертвы. Старые матросы считали, что на Саардам наслано проклятие, которое исчерпает себя только когда зловещий ночной шепот получит желаемое. Он ведь уже забрал зандракерша. Керша. Любви к священникам матросы не питали, но не могло быть простым совпадением, что пастор исчез как раз перед штормом. Арент Хейс искал его три дня, ковыляя по качающейся палубе и натыкаясь на стены. Никаких следов. Керш пропал, будто его не было. Матросы считали, что шепот посулил кому-то целое состояние за то, чтобы изрезать пастора на куски и скормить ненасытному морю. Уже почти... Всем хриплый голос в ночи предложил сделку, заветное желание в обмен на услугу. Одним предлагалось нечто простое, а другим опасное, без всякой закономерности. Когда утром кто-нибудь рассказывал, что им предлагалось ночью, они хватались за амулеты, надеясь прогнать дьявола, другие крепко задумывались, задаваясь вопросом, а почему бы и нет? Ведь цена не выше той, что они уже заплатили в жизни. Матросы смотрели на корму, где в каютах спали господа. За что тем даровано изобилие? Они не умеют чинить паруса и управлять кораблем, они богаты от рождения, и дети их будут богатыми. И так до бесконечности. У матросов же вся жизнь проходила в бедности, им нечего было ждать от судьбы и нечего передать детям. Богатство отпирало все двери, бедность же была тюрьмой, хотя они ничем не заслужили кандалов. Такая бессмысленная несправедливость. Человек может простить что угодно, кроме несправедливости. Матросы жаловались друг другу, подпитывая всеобщий гнев. Раз Бог столь несправедлив, то может все-таки послушать старого Тома, ведь выполнить его просьбу ничего не стоит. Да у них и выбора нет. Он уже наслал на них восьмой фонарь, а теперь за спиной ревет шторм. Даже если они убегут от него, так по трюму бродит прокаженный и рисует метку. Они своими глазами видели рубище, окровавленные повязки и свет свечи, указывающий путь к алтарю в сердце корабля. И сколько бы раз капитан не приказывал уничтожить зловещий алтарь, прокаженный сооружал его снова. Одни говорили, что это Босси, другие огрызались, мол, Босси же умер. Все были свидетелями того, как он загорелся на пристани, а потом Арент Хейс его заколол. Прокаженный тоже хромал и от него воняло мочой. Ему было за что мстить кораблю после того, что с ним тут сделали. Йоханна Свик сделал. Неважно, Босси это было или нет, все сошлись на том, что корабль преследует злой рок. Юнга, подмастерье парусного мастера и гарнист уже погибли в темноте. Юнга упал с трапа и свернул себе шею, подмастерье и гарнист умерли кровавой смертью. И ссали друг друга кинжалами. Казалось... Бурлящая где-то внутри корабля ненависть вырвалась на свободу. Поговаривали, что матросы, которые побывали в трюме, выходят оттуда другими, какими-то отрешенными, странными. Разумеется, некоторые сразу были такими, но тогда никто не обращал на это внимания, а теперь поползли слухи. Мол, те, что преклонили колени перед алтарем в трюме, присягнули на верность дьяволу. От них держались подальше. Старые матросы утверждали, что в темной воде пробудилось зло, и имя ему — Старый Том.